Глава 16. Новождение. Когда вернулась Олеся, я не слышала. Скорее всего, дома она не ночевала и сейчас грохотала, как слон в посудной лавке. От шума я и проснулась. Посмотрела на часы половина седьмого. Моя бесцеремонная подруга не заботилась о спокойствии окружающих, в частности моём. Она громко напевала, что-то передвигала, роняла на пол какие-то большие предметы. И тогда принималась ругаться. Каждый звук отдавался болью в моей голове. Спасибо лимончелле, который вчера был явно лишний. Хотелось зарыться головой в подушку и спать до обеда, но в таком шуме я даже глаза закрытыми держать не могла. После получасовых мучений я заставила себя встать и пройти на кухню. Именно там хозяйничала Олеся, бодренькая, как будто это я, а не она веселилась полночи. Привет, засияла Анна, стоило мне появиться. Я решила приготовить завтрак в честь своего отъезда. Она стояла возле плиты и, судя по запаху, пекла блинчики. На кухне царил беспорядок. Повсюду властвовала мука, укрывая белым облаком разделочные поверхности. Создавалось впечатление, что Олеся готовит пироги, не блинчики, как минимум, на торжественный приём, а как максимум на пышную свадьбу. Сейчас закончу и будем завтракать, сообщила она, переворачивая очередной дырчатый шедевр. Несмотря на аппетитные запахи, есть мне не хотелось, а вот от чая не отказалось бы. Выбрав самую большую чашку из имеющихся, я пристроила её на свободном пятачке и принялась ждать, когда закипит чайник. Голова раскалывалась, и общее состояние было дерьмо в никуда. Интересно, Почему с похмелья человек испытывает чувство стыда? Вроде ничего особенного не произошло, ничего постыдного я вчера не совершила, а состояние такое, как будто опозорилась на всём Педузу. Хочется спрятаться ото всех и сидеть до вечера, не показывая носа. Наверное, это своеобразная месть организма за нанесённый ему вред чрезмерными возлияниями. Такой тонкий ход мал одного физического недомогания слишком мало, получая ещё и моральное, чтоб впредь не повадно было травить меня. Руки дрожали, когда наливала себе чай, и во всём теле чувствовалась предательская слабость. С трудом удерживая чашку, я переместилась к столу и с жадностью сделала несколько глотков обжигающего напитка. Э, -э да ты напилась, что ли, вчера, спросила Олеся, внимательно разглядывая меня. Когда успела ты? Вроде ушла совсем рано. Как не хотелось мне рассказывать о событиях вчерашнего вечера, придумывать что-то сходу оказалось ещё сложнее. Пришлось поведать о долгом сидении на берегу и о походе в гости к Алессандро. А о ночном купании и поцелуе, естественно, промолчала. Не хотелось, чтобы Олеся принялась муссировать эту тему. Всё с тобой ясно, рассмеялась подруга. Лимончелло вкусила, значит. Ну да, это коварный напиток. Он только на вкус безобидный, а в голову ударяет конкретно. Я поняла, что Олеся пробовала его раньше, но развивать эту тему не стала. А спиртным в данный момент даже думать противно было, не то, что говорить. Когда самолёт решила сменить я тему. Времени ещё вагон, заверила меня подруга, ставя на стол тарелку с блинами. и наливая себе кофе. Серхио зайдёт за мной в 12, а рейс что-то около 2, по-моему. Я ещё даже вещи не собирала. Сейчас по завтракаю и займусь. Она с аппетитом уплетала блины, запивая чёрным кофе и не скрывала своего счастья. Какой же убогой чувствовала я себя в данный момент, находясь рядом с ней. Жалко, несчастная алкоголичка с трясущимися руками и помятым лицом. Я надеюсь, Алесандра не даст тебе тут скучать, пока меня не будет, с набитым ртом прошеплявела Олеся. "Нужна я ему больно", не удержалась и прокомментировала я, сразу же пожалела, потому что прозвучало это, как неверие в желаемое. "Ну, ты и дальше программируй себя на неудачи, тогда точно станешь никому не нужной", кивнула Олеся с раздражением, глядя на меня. Я, конечно, догадывалась, что ты зануда, но что бы до такой степени? Как, по-твоему, зачем он попёрся вчера за тобой, а потом ещё и к себе домой затащил? Чтобы поиздеваться в очередной раз, зачем же ещё? Но вслух я этого не сказала, ограничилась пожатием плечами. На Олесю я тоже старалась не смотреть, её прокурорский взгляд выбешивал. Голова разболелась ещё сильнее. От боли меня начало подташнивать. У такого, как Алессандро, есть всё. В женщинах он тоже недостатка не испытывает, как ты понимаешь. С его-то внешностью не пойму твоего упрямства. Как ты старательно закрываешь глаза на очевидное, что нравишься ему. Развлечений ему не хватает. Ты права. Зажратый он из жиру бесится. Скучно ему стало. Вот и придумывает, как бы развеяться. А тут я подвернулась, которая его забавляет непонятно чем. Вот он и отрывается. Но какой смысл втолковывать все это Олесе, которая вбила себе в голову то, чего и в помине нет. Я допила чай и поднялась из-за стола. На перепалку у меня не было ни сил, ни желания. Больше всего хотелось оказаться в горизонтальном положении и ни о чем не думать. «Пойду полежу», — только и сказала я. «Справишься без меня?» Иди уже, махнула рукой Олеся. Бессопливых, солнце светит. Вспомнив, что так и не смыла морскую соль после ночного купания, я заставила себя отправиться в душ. Горячий струй и частично смыли негатив, но головная боль продолжала свирепствовать. Жутко хотелось спать, и после душа я отправилась прямиком в постель. Устроив голову на подушке так, чтобы не пульсировало, я моментально уснула. Воистину сон лечит. Проснулась я в 11, совершенно здоровая. От утреннего похмелья не осталось и следа. В доме ещё держался запах блинов, и я почувствовала волчий аппетит. Прошла на кухню, где царил идеальный порядок, как будто это в моём сне Олеся занималась тряпнёй. Налила себе кофе, свернула в трубочку блин и отправилась на поиски подруги. Неестественная тишина напрягала. Неужели она уже уехала, даже не попрощавшись? Олеся сидела в зале на диване и читала журнал. Возле её ног стоял чемодан, а рядом лежала дамская сумка и соломенная шляпа. Сама она в белых брюках и красном топе выглядела неотразимой и готовой к путешествию. "Выздоровела?" вместо приветствия уточнила подруга при моём появлении. "Типа того", ответила я, опускаясь рядом с ней на диван. «Вкусно!» — кивнула я на блин. «Рада, что смогла угодить!» Без тени улыбки ответила она, а потом повернулась ко мне всем корпусом и серьезно продолжила. «Слушай, я за тебя переживаю. Ты точно справишься тут без меня? Все-таки четыре дня — это не несколько часов. У тебя все будет в порядке?» «Ну вот, только этого мне не хватает, чтобы она волновалась обо мне, как о малом ребенке». Конечно, справлюсь. Не переживай, поспешила заверить я, чувство угрызения совести, что своим поведением отравляю её счастье. Всего-то 4 дня. Ты, если что, не геройствуй, сразу обращайся за помощью к Алессандро. Ладно? немного расслабилась она. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось в моё отсутствие. О'кей? Договорились, улыбнулась я, стараясь выглядеть бодрой. И привези мне что-нибудь из Флоренции, обязательно. Олеся обняла меня, а я чуть не разрыдалась. Еле сдержала себя, так стало грустно. Я не хотела, чтобы она уезжала, не хотела оставаться одна на чужом острове. Но и мешать ей тоже не имела права. Главное не подать вида, как мне плохо, иначе она точно никуда не поедет. Ровно в 12 пришёл Серхио. Он выглядел ещё счастливее Олеси, весь светился от предстоящего путешествия. Повесив спортивную сумку себе за спину, он подхватил Олесин чемодан так легко, словно тот ничего не весил. Мы ещё раз обнялись с подругой, посидели на дорожку по-русскому обычаю, и они ушли. Какое-то время, когда за ними закрылась дверь, я стояла посреди зала и прислушивалась к тишине, борясь со слезами. Почему мне так грустно? 4 дня тишины. В этом есть даже своеобразное очарование. Делай, что хочешь. Не нужно строить планы или корректировать их, подстраиваясь под кого-то. Спи, гуляй, читай, мечтай о чём-нибудь. Сплошные плюсы. Только от чего же тогда непонятная тоска грызёт душу? Взгляд упал на мой портрет. Я подошла к комоду и взяла фотографию в тяжёлой рамке. Долго всматривалась в изображение, пытаясь вспомнить, какие чувства испытывала тогда, когда фотографировалась. Со зрением стало твориться что-то странное. Видно от напряжения картинка стала тускнеть и расплываться. Я потёрла глаза, пытаясь вернуть ясность, помаргала для верности, но ничего не изменилось. Моя фотография становилась всё более прозрачной и нечёткой, словно кто-то размывал контуры у меня на глазах. Она постепенно преображалась. Её место занимало другое изображение, более старое, похожее на рисунок деда, что я нашла в книге, но выполненный рукой настоящего мастера. Я видела себя и не себя одновременно. Мне вдруг стало так страшно, что я вернула фотографию на место и отвернулась от комода. Какое-то время стояла, не двигаясь, боясь повернуться в ту сторону. Потом всё-таки решилась. Портрет выглядел Как обычно. Ничто не намекало на недавние галлюцинации. И как это называется? С ума я что ли схожу? Какое-то время я продолжала смотреть на изображение, но ничего не происходило. Неуверенно протянула руку и снова взяла рамку. Почему она такая тяжёлая? Я взвесила её в руках, примерно прикидывая, насколько она тянет. С полкило, не меньше. Не из золота же она сделана? Благородный металл по-любому не может выглядеть так оляписто и безвкусно. Я посмотрела на тарец слишком толстый. Решение пришло само. Крепко удерживая портрет, я прошла на кухню, достала нож и подсунула его в единственный шов, разделяющий портрет пополам. Кончик ножа плавно погрузился внутрь, отделяя половинки друг от друга. Я прошлась вдоль всего периметра Пока верхняя часть портрета спокойно не отделилась от нижней, моя фотография, значительно похудев, зажила собственной жизнью. То, что я увидела в углублении оставшейся части, заставило меня какое-то время не верить собственным глазам. Задняя часть портрета служила хранилищем для иконы, на которой была изображена я. Вернее, это была та женщина с рисунка, удивительно похожая на меня. Я аккуратно достала икону, испытывая священный трепет. Золотая рамка, в том, что она из золота, я даже не сомневалась, поражала искусностью работы. Сама по себе она являлась ювелирным изделием высокого мастерства. Я не разбираюсь в живописи, но в тот момент не сомневалась, что и сама икона тоже выполнена талантливо. Клеймо мастера я нигде не нашла. Какое-то время любовалась образом рыжеволосой девушки. Удивительно похожая на меня, с которой я себя упорно не ассоциировала. Лицо было такое же, а вот причёска. У неё она состояла из спиралевидных локонов, красиво струящихся вдоль лица. А ещё поражали глаза. Они пронзительно смотрели на меня, словно действительно могли видеть. Они казались живыми. Почувствовав, как икона нагревается в моих руках, я испугалась и вернула её на место. Происходящее казалось сном, но очень приятным. На душе было удивительно спокойно, словно я, наконец, сделала то, чего от меня долгое время ждали. Осталось выяснить, кто стоит за всем этим и что это за тайна такая, раз о ней никто не знает. Решение приняла без труда, тем более что еще вчера запланировала звонок бабушке. Я быстро собралась и отправилась в город. Предварительно вернув икону на место и соединив снова половинки портрета, уверенность росла, что не зря дед от всех её прятал, и что-то мне подсказывало, что интерес русских братков как-то тоже связан с этой иконой. В ближайшем таксофонном магазине я приобрела таксофонную карточку на международные звонки. Автоматов тут имелось множество на каждом углу. Слышно было так, Вот-то я звоню бабушке из соседнего дома. Как дела, Людочка? Как вы там устроились? Затараторила бабушка. Почему раньше не позвонила? В очередной раз мне стало стыдно. Вспомнила о бабушке, когда жареный петух клюнул. У меня всё хорошо. Прости, бабуль, что раньше не позвонила. Впечатлений масса, вот и закрутилась. Оправдывалась я, ругая себя за невнимательность. Вас там никто не обижает. Зачем-то спросила бабушка, и я в очередной раз подумала, что знает она больше, чем говорит мне. Да пока нет. А что, должны? Нет, конечно. Это я дура старая, просто милю языком своим. Позадавав ещё какое-то время дежурные вопросы, я решила спросить о главном. Бабуль, не знаешь ли ты некую Лизу? Была у нас такая родственница. Вроде как она ещё известной певицей была. На том проводе повисла непродолжительная пауза, а потом бабушка заговорила снова. Точно не скажу, но что-то такое припоминаю. Свёкр покойный, как выпьет, любил рассказывать про таланты в своём роду. И про какую-то певицу он тоже говорил. Только давно это было. Я уже и не помню, как следует. Пил-то он знатно, и я больно не прислушивалась тогда. Мне тогда казалось, что заговаривается он по пьяни. Он все про святую какую-то толдычил. Мол, гордиться мы все должны, что была такая в роду. Может, про нее? Только вот имени я не помню. А может, и он не знал. А почему ты спрашиваешь? Да просто я тут портрет нашла. Женский, старинный. Девушка на нем чем-то похожа на меня. Вот я и подумала, может, родственница? Про историю в книге, да про то, что не портрет, это а икона, я решила промолчать. Сама даже не знаю почему. Возможно, потому что толком ничего не знала. Именно в тот момент я осознала, что меня окружает тайна, и связана она не только с иконой, но ещё и со мной. Михаил знал её, но рассказать не пожелал, а лишь намекнул в письме. Почему? Ещё один вопрос, на который у меня нет ответа. Пока. Я вдруг поняла, что следует делать. Почему раньше эта мысль не приходила в голову? Нужно проверить каждый уголок в доме, обыскать его тщательно. Возможно, есть ещё подсказки. Бабуль, чуть не забыла, вспохватилась я, когда уже готова была отключиться. Ты не знаешь, откуда у Михаила моя фотография? На том проводе повисла пауза. Я отчётливо ощутила, как заволновалась бабушка. Понимаешь, заговорила она как-то очень грустно. Давно это было. Написал он мне тогда и попросил прислать фото всех племянников и их детей. Сказал, что хочет посмотреть, какая у него родня. Не могла я отказать ему, потому что жалела. Заблудился он в жизни. Вот и выслала ваши карточки, ещё более грустно закончила она. А мне почему не рассказала? Дэк, ты не спрашивала. Вот же хитрюга, и молчала. Когда звонила ей в первый раз ещё в России. Больше она ничего нового мне не рассказала. Да собственно, я и не знала, о чём ещё можно спросить. Бабушка взяла с меня обещание, что буду звонить чаще, и мы попрощались. Жара стояла такая, что по пути домой я завернула в продуктовый магазин, больше из необходимости охладиться, чем купить продукты. Пить хотелось нестерпимо. Сейчас бы тёплого чая. Можно с лимоном. Из напитков в ассортименте магазина был только лимонад в пузатом графине с манящими кубиками льда, которые мелодично ударялись о стеклянные стенки, когда продавец по моей просьбе наполнил бокал. Знала, что потеть начну ещё сильнее, но терпеть жажду больше не могла. Припала к бокалу так, словно не пила несколько дней. Чуть не застонала от удовольствия. Когда ледяная жидкость скользнула по пищеводу, охлаждая пожар внутри меня, чтобы не сгореть на обратном пути, я прикупила ещё и мороженого, большой вафельный рожок со спиральным белоснежным наростом, который моментально начал таять под палящим солнцем. Мороженое плавилось быстрее, чем я успевала слизывать. Текло по руке и капало на высушенную и растрескавшуюся землю. Преодолев подъём, к дому я не подходила, а практически подползала. Опять разболелась голова, и я начала опасаться, что получила солнечный удар, несмотря на кепку. Сад встретил тенью и прохладой. Я вымыла руки и ополоснула лицо в небольшом фонтанчике, не заходя в дом. С удивлением поняла, что головная боль прошла, словно кто-то дотронулся до меня волшебной палочкой. Замечательный, уютный, родной сад. Когда я успела полюбить тебя всей душой, ты принимаешь меня как свою, словно только и ждёшь, когда сможешь оказать услугу, облагодетельствовать. Я сидела в шезлонге и рассматривала крупные цветы, прячущиеся в сочной густой зелени. Вокруг меня такая красота, что глаза не устают любоваться, и ничто не в состоянии нарушить её ни палящее солнце, ни проливные дожди. Сад живёт собственной жизнью. починяясь одному ему известным законам я чувствовала как успокаиваюсь как перестаю ощущать себя всеми покинутой хотелось закрыть глаза и ни о чём не думать а просто наслаждаться установившейся в душе гармонией что я и сделала море опять бушует но как-то странно не может же оно штормить только тут на моём пляже так и есть везде дальше слева справа Оно спокойное, ровное, как поверхность зеркала. Передо мной же бурлит, как кипящая вода в огромном котле. От чего-то так тоскливо на душе, словно должно произойти что-то нехорошее, и море об этом предупреждает. И этот ветер. Он дует так, будто желает стереть меня, и этот утёс с лица земли. Я не могу пошевелиться, оторвать взгляд от засасывающего омута. Какая-то сила толкает меня туда, в стихию. Волны холодным обручем охватывают ступни, погружая их в вязкий каменистый песок. Куда делась моя воля? Я даже не сопротивляюсь, равнодушно смотрю, как ноги всё больше скрываются. Вода лижет платье, обжигает льдом бёдра. Наверное, сейчас я исчезну, и никто не спасёт меня. А потом все забудут, что я когда-то жила на этом свете. И даже мне нет до этого дела. Равнодушие, полная апатия. Внезапно всё начинает меняться. Волны отступают, словно отодвигаемые невидимой, но мощной рукой. Песок отпускает меня, выталкивая на поверхность. Как зачарованно я наблюдаю за стремительно утихающей стихией. Поверхность моря разглаживается, сливаясь с такими же ровными участками. И вот уже солнечные лучи скользят по ней, полируя до слепящего блеска. Я поворачиваю голову и вижу себя, вернее ее. Она стоит рядом и улыбается. Столько ласки и тепла в ее взгляде, что по коже бегут приятные мурашки. Невольно улыбаюсь в ответ, чувствую, как пальцы ее руки переплетаются с моими. Приятное тепло струится от нее ко мне, согревая, успокаивая.